шестая. Он смотрит в небо. На крыльце я оказался вовремя. Голян неловко перешись на трость, пытался сесть на ступеньке. Кресло, которое Ниум вынесло сюда специально для него, почему-то игнорировал. Благодарно улыбался Ниум и проходил мимо. Я подошел к старику, взял как ребенка за подмышки и аккуратно усадил. Я находился в этом мире уже больше года, а благодаря матери Лэя наконец-то узнал, когда у меня день рождения. Согласно полученным данным, месяц назад мне исполнилось 17 лет. Качком я по-прежнему не выглядел, однако ростом почти догнал Джиана, а по части физподготовки, возможно, и обошел. Гуалянг благосклонно кивнул, Так, словно усаживание его на ступеньке входило в мои профессиональные обязанности. И вышел я специально для этого. Достал из кармана ветхой, потертой куртки трубку и принялся набивать. «Почему тебе не сидится в кресле?» Плюхнувшись рядом с ним, поинтересовался я. «А сам не догадываешься?» На крыльце появилась из темноты Дэйо, двумя ступеньками ниже нас. Гуалянг не удивился. Он вообще производил впечатление человека, давно разучившегося, удивляться. Я, тем более, чувствовал присутствие Део и к ее фокусам успел попривыкнуть. Не знал только, подошла она только что или давно здесь сидит, равно как и понятия не имел, что она тут забыла. «Если бы я мог догадаться, не задавал бы вопросов», — буркнул я. «Ты ужасно приземленный человек, лэй Дею запрокинула голову и объяснила. Он смотрит в небо. Я взглянул на Гуалянга. Тот, продолжая набивать трубку, улыбнулся половиной морщиниства рта. «А кресло стоит на крыльце», — продолжила Дею, — «под навесом. Из-за навеса не видно неба. Так ведь, старик?» «Ты славная, чуткая девушка!» не отвлекаясь от трубки похвалил гуалянг я убийца глухо отозвалась дэю она обхватила колени руками и уперлась в них подбородком это мой путь и чем твой путь мешает тебе быть славной чуткой девушкой на эту у дэю ответа не нашлось она фыркнула и отвернулась что то случилось Спросил я, для чего ты здесь сидишь? Не спалось. Вышла прогуляться. Давно вышла? Достаточно. Дэя с вызовом повернулась ко мне. Достаточно для чего? В ответ Дэю выразительно уставилась на дом, принадлежащий Наташе. Видела, значит, как я ее провожал, и как зашел в дом вслед за соседкой... Сквозь стены, конечно, смотреть не могла, и проникнуть вслед за нами, перекинувшись в невидимку, тоже вряд ли бы сумела. Но я вдруг понял. Дэй откуда-то знает все. Переплетение наших чакр давало ей явно больше, чем мне. Она знает, что я чувствовал, стоя на крыльце. Знает и злится. «Не улюбит тебя», будто откликаясь на мои мысли, сказала Дэйу. «А ты? А что я?» раздражение все-таки прорвалось. «Что я, по-твоему, делаю не так? У Нио есть все, что ей нужно. Если чего-то вдруг нет, ей стоит только сказать, я не пью, не изменяю». Да и фыркнула. Я, не отвечая, продолжил. А что касается желания Нио иметь детей, ты сама прекрасно знаешь, почему это невозможно. Знаешь, что я, так же, как и ты, каждый день хожу по лезвию бритвы, и знаешь, чем это чревато. «Я одна». Прозвучало это словно обвинение. «У меня нет семьи». «Мать», — напомнил я. Дэйю да горько рассмеялась. «Я убила своего отца, Лэй. Неужели ты думаешь, что у меня хватит совести показаться на глазам матери? Она попрощалась со мной много лет назад, не исключая, что давно похоронила. И хорошо. Пусть я останусь мёртвой. Так будет лучше для матери, и для меня. А ты не один». Да откинула с олба волосы, смело прямо посмотрела мне в глаза. «У тебя есть семья. Нью, мама. Они любят тебя, ждут. Я об этом не просил», — перебил я. «Неважно. Ты не должен так с ними поступать». «Да как так?» — взорвался я. Вскочил. «Вы сегодня взговорились, что ли? Одна ревет, вторая на шею вешается. Третья загадки загадывает». «Если будешь кричать...» Может, проснуться еще и Кинг Жао. Выпустив клуб дыма, невозмутимо заметил в пространство Гуалянг. Я заскрепел зубами, сел обратно на крыльцо. «Если бы я была на твоем месте, давно бы все бросила», — сказала Део. Гуалянга она будто и не услышала. Вцепившись в меня злыми глазами, продолжала говорить то, что было важно для нее. «Что бы ты бросила?» «Все!» Со злостью повторила она. «Клан, торговцев, драки, погони, допросы. Я бы всех бросила к черту, собрала свою семью в охапку и уехала далеко-далеко, туда, где никто бы меня не нашел, в тихий домик на берегу озера». Я почувствовал, что рот перекашивает кривой усмешкой «Жить, поживать и добра наживать?» «Да!» Яростно глядя на меня, почти выкрикнула Дейо. «Да, именно так. А ты черств и слеп, как подземный червяк. Ты не понимаешь, какое это счастье, любящая семья. Отталкиваешь от себя это счастье обеими руками. Каждый день приносишь любовь и преданность, которую тебе готовы дарить, в жертву непонятно чему. Извращенной фантазии, которую вбил себя в голову, и теперь неотступно следуешь. Ты как поезд, несущийся по рельсам, как машина, попавшая в колею, из которой невозможно выбраться. Ты идешь напролом» не останавливаясь и не оглядываясь по сторонам. Да если бы я была тобой, я бы...» «Ты не он!» голянг проговорил это негромко, невозмутимо пыхнув трубкой. Но Део секлась и замолчала. «Не рассуждай о том, в чем ничего не понимаешь, девочка!» Гуалянг смотрел не на Део, куда-то перед собой. Ронял слова мерной, будто бы неохотно. поступками женщины Движет любовь. Поступками мужчины цель. Даже обычного мужчины. А Лэй необычный человек. «Я тоже необычная», — буркнула Дэю. голянг покачал головой. «Избранные редки. Рожденные дважды уникальны. Лэй рожден для того, чтобы защищать, защищать весь мир» а не только женщин, спящих за этими стенами. Он указал трубкой на дом за своей спиной. Не только своих друзей, тебя или меня. Да плевать я хотела на этот мир!» В сердцах бросила Дею. Но я понял, что запал ее паутих. Слова Гуалянга мимо ушей не прошли. А Гуалянг улыбнулся. «Плевать хорошо, когда есть куда плевать. «Но если мир погибнет, плевать будет некуда». Он наконец-то повернулся к Дею и закончил. «Вот о чем думал бы я, если бы был на твоем месте, девочка. Ты отлично владеешь мечом, ты сильнее многих мужчин. Но, святые духи-свидетели, в день, когда мир начнет рушиться, твои умения ничем тебе не помогут». Лэй знает, что делает. Ему не нужно мешать. Дэйу фыркнула, однако продолжать спор не стала. Снова подтянула колени груди и уткнулась у них подбородком. А я вдруг понял, что в прочувствованной речи Гуалянга меня заинтересовало больше всего. «Ты сказал, владеешь мечом?» переспросил я. Гуалянг кивнул. А откуда ты об этом знаешь? Если я в чем-то и был уверен, так в том, что в присутствии Гуалянга Дею не призывала меч. Она, собственно, с Гуалянгом, и разговаривала-то сейчас впервые в жизни, до сих пор ни с кем из моих домочадцев не общалась. Я видел в ее руках меч. Когда? При каких обстоятельствах? Слова вырвались раньше, чем я успел подумать, для чего мне эта информация. «Видимо, правду говорят, что опера бывшими не бывают. Непонятное необходимо прояснить, для чего дело десятое». «Тьма обрушилась на меня», — странным голосом проговорил вдруг Голянг. «Мгновенная непроглядная тьма, а внутри нее в танце закружились двое, желтый дракон и красная птица». Дэйо шарашенно открыла рот. «Сам я, должно быть, выглядел не лучше», а Гуалянг, тем же потусторонним голосом, рассказал о том, как мы выслеживали Йи, как настигли его, допрашивали. Когда я взмахнула мечом, он рассказывал об этом так, как мог бы рассказать я, будто старик находился рядом и видел все, что происходило моими глазами. «Крылья ветра подняли меня и понесли» закончил голянг и уставился на нас дожидаясь не то похвалы ни то аплодисментов да и обалдела молчала а я только и сумел выдавить как два часа назад я был тобой объяснил голянг спокойно будто нечто само собой разумеющееся вот только этого не хватало пронеслось у меня в мыслях Мало мне было сегодня женских истерик. Оказывается, еще и в башку забрались. Причем так, что я этого даже не заметил. Я выдохнул, подумал. Спросил у Гуалянга. «Водка есть?» Ожидал ответа в духе «Да, посмотри, в холодильнике, в дверце». Но Гуалянг, помедлив, нырнул рукой во внутренний карман куртки. Вытащил плоскую бутылку и крошечную рюмку то и другое, обильно украшенное налипшими табачными крошками. Выходя из дома, все свое, видимо, предпочитал носить с собой. От рюмки я мотнув головой, отказался. Бутылку взял, обтер краем футболки, избавляясь от крошек. Бутылка оказалась теплой, нагретой телом Гуалянга. Я поморщился. Хоть бы в холодильнике держал, что ли. Свинтил крышку. Теплую водку? мелькнуло в голове. Из грязной мыльницы? Нет, не откажусь. Я запрокинул голову и хлебнул. Господи, ну и дрянь. Сделал еще глоток. Пообещал Гуалянгу. Куплю тебе виски, попробовать. Если нормально зайдет, это пойло самолично в унитаз спущу. Заметил, что Дэйо смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Я впервые употреблял при ней спиртное Если не считать коньяка в морозильной камере, когда предполагалось, что мы умрем. Дэйо прекрасно знала что я не пью. И вдруг такую старовку демонстрирую. Есть о чем задуматься. Гуалянг тоже смотрел на меня, но по-другому. Он оценил количество оставшейся в бутылке после того, как я к ней приложился. И, кажется, завидовал. «Извини, старик, научить тебя бухать из горла я не буду». Есть ощущение, что с расширением сознания ты без алкоголя отлично справляешься. О чем это мы? Ах, да. Так, давай-ка сначала, — попросил Гуалянга я. Выпивка сделала свое дело. Мистический ужас отступил, оставив после себя любопытство с примесью азарта. Ты, говоришь, видел моими глазами, верно? Гуалянг кивнул. И давно это с тобой? «Не припомню, чтобы раньше тебя так крыло». «Раньше такого не было», — подтвердил Гуалянг. «А сейчас что изменилось? И почему?» «Старик вдруг потупился». «Ну?» — поторопил я. «Кинг Жао кашляет», — заговорил Гуалянг. «Я думаю, что из-за моего дыма». Она уверяет, что это не так. «Но мне кажется, из-за него...» А я уже стар. Я все ярче вспоминаю то, что было когда-то, и все хуже помню о том, что меня окружает. Я достаю трубку, закуриваю. И лишь когда Кинг Жао начинает кашлять, вспоминаю, что обещал себе выходить на улицу. У этой доброй женщины не хватает духу делать мне замечания. «Очень интересно», — вежливо похвалил я. Алкоголь исторически способствовал повышению во мне благожелательности. Хватало, правда, ненадолго. Только ни хрена не понятно, где Кинг Джао с ее кашлем, а где моя голова, в которую ты залез? «Я решил бросить курить», — объяснил Гуалянг. «И подумал, что если выпить одну из тех таблеток, которые ты даешь тем, кто хочет вступить в клан Ченг, у меня точно получится. На мгновение повисла тишина, а потом захохотала Дею.